Глава сорок вторая. Дверь открыла домработница, которую они уже видели во время предыдущего посещения. Ей было лет шестьдесят, сидеющие волосы забраны на затылке в пучок. Одета она была так же, как и в прошлый раз. Черные брюки в обтяжку, белый халат, черные ботинки на резиновой подошве. декер не мог сказать, требуется ли от нее форменная одежда. «Никого нет дома», — ответила домработница на вопрос Джеймиса на семействе Дабни. «Вы не знаете, когда они вернутся?» — спросила Алекс. «О, где-нибудь через полчаса. Они в похоронном бюро заканчивают последние приготовления Завтра похороны мистера Дабни». Домработница печально покачала головой. «О, господи, какая беда. Это был очень хороший человек. Не могу поверить, что такое случилось». «Как вас зовут?» – спросил Деккер. «Сисилия. Сисилия Рэндалл. Но все зовут меня просто Сисси». «Сисси, как вы думаете, мы можем подождать здесь?» – спросил Деккер. «У нас очень важное дело». Покребавшись немного, домработница все же открыла дверь до конца, впуская гостей. «Я знаю, что вы из ФБР, так что, наверное, вас можно впустить. Принести что-нибудь выпить?» «Нет, мы...» — начала была Джеймисон. «Я бы хотел чашку кофе, если вам не нетрудно», — перебил ее Деккер. «Нисколько нетрудно. На кухне есть кофеварка. Просто насыпаешь кофе, включаешь и готово». Они прошли следом за ней на кухню. «Вам крепкий или без кофеина?» — спросила горничная. «Настоящий кофе, черный, без сахара». Она занялась приготовлением кофе, а Деккер наблюдал за ней. «Красивая у вас кухня», – заметила Джеймисон. «Да, красивая», – с гордостью произнесла Сисси. Миссис Дабни дважды обновляла ее с тех пор, как они здесь живут. У нее глаз на такие вещи. «Значит, вы давно работаете у Дабни?» – спросила алекс оглянувшись на Деккера. «Больше тридцати пяти лет. Всем четырем девочкам я меняла пеленки, это я вам точно говорю? Прямо здесь, в этом самом доме». «Ого», – сказала Джеймисон, – «большой срок». Это замечательная семья. То есть, мистер Дабни купил этот дом, когда еще работал в АНБ, спросил Деккер. Взяв из буфета чашку, сиси подставила ее под носик кофеварки. Не знаю, он никогда не говорил о работе, по крайней мере, со мной. Просто я знаю, что это дорогой район, и я полагал, что мистер Дабни купил этот дом уже после того, как открыл собственное дело и начал зарабатывать большие деньги. Опять же, я ничего не знаю, но мне известно, что какие-то деньги были у миссис Дабни. «О, она вам это говорила?» «Вряд ли можно так сказать, но чувствовалось, что она из зажиточной семьи, потому как она одевалась, как вела себя, как говорила. Было время, мистер Дабни одевался просто, и я помню, что когда они переехали сюда, он ездил на довольно старой машине, но вскоре купил себе желтый Порше, а это уже была красивая машина». «Порше? Очень хорошо», — сказала Джеймисон, снова оглядываясь на Деккера. «Значит, у семьи Дабни в жизни все было хорошо, до настоящего времени» поспешно добавила она. Наполнив чашку кофе, сиси передала ее Амосу и выбросила кофейную гущу в мусорное ведро. «Ну, у всех бывают свои проблемы, и миссис Дабни тут не исключение». «Вы хотите сказать, у нее и раньше случались проблемы?» спросил Деккер. «Давно», поколебавшись немного, сиси добавила, понизив голос, хотя рядом никого не было. «У нее было два выкидыша, а до того мертворожденный ребенок. Девочка, это было ужасно». «О, господи!» – воскрикнула Джеймисон. «Это случилось до того, как у нее родились четыре дочки?» «Мертворожденная девочка, да. Это было еще до меня, но миссис Дабни как-то рассказала мне об этом. А оба выкидыша случились между мисс Амандой и мисс Натали. Сиси протерла кофеварку. Но и у них тоже есть проблемы». «Я обратил внимание на руку Аманды и пальцы на ногах у Натали», – сказал Деккер. «Точно. Это у них с рождения. К тому же у всех сильная астма». Но все дочери-умницы, и у мисс Аманды и мисс Натальи есть дети. А остальные дочери?» Сисси понизила голос еще больше. «Сказать по правде, я слышала, что у мисс Джулис и мисс Саманты есть кое-какие проблемы по этой части. Я хочу сказать по части детей. Возможно, именно поэтому они до сих пор не замужем». Джеймисон ввела взглядом вокруг. «Как вы думаете, миссис Дабни останется жить здесь?» «Не знаю. Должна вам признаться, меня это очень беспокоит. Я давно работаю у них, и обо мне хорошо заботились. Но если миссис Дабни переедет к кому-нибудь из дочерей, я ей буду не нужна». но будем надеяться, до этого дело не дойдет. Возможно, она решит остаться». «Возможно», – с сомнением произнесла Сиси. «А теперь, извините, у меня полно работы». Поблагодарив ее, Деккер и Джеймисон прошли в библиотеку дожидаться возвращения семейства Дабни. «Ого, а я и не догадывалась, что даб мне пришлось пережить такое», — сказала Джеймисон. «Это так печально». декер ничего не сказал. Он сидел, оглядывая комнату. Вдруг его взгляд остановился на чем-то. Это был черный ремешок, торчащий из ящика письменного стола у стены. Подойдя к столу, Амос выдвинул ящик и достал сумку. «Что это?» — спросила Джеймисон. Расстегнув сумку, декер вытащил устройство. «Очень старая видеокамера. Использует 16-миллиметровую пленку». «Внутри есть что-нибудь?» «Нет, но вот кассета еще в упаковке». Порывшись в сумке, декер достал упаковку от другой кассеты. Он задумчиво посмотрел на целлофан с эмблемой басов. После чего выдвинул все ящики письменного стола и проверил их содержимое. «Нашел что-нибудь?» – спросила Джеймисон. Уолтер Дабни был очень аккуратным и собранным человеком. Даже резинки, тщательно разложены карандаши и ручки, разбросаны ни клочка бумаги. Деккер обвел взглядом библиотеку. «Мы уже обыскали эту комнату, и знаешь, что мы обнаружили?» «Что?» «Все книги расставлены в алфавитном порядке по фамилиям авторов». «Как ты сам сказал, Дабни во всем любил порядок?» Амаз взял обрывки целлофана. «В таком случае, почему он не выбросил это?» «Мусорная корзина стоит рядом со столом». «Не знаю». «И мы уже видели что-то такой же формы», — продолжал Деккер, беря видеокассету. «Видели? Где?» В сумочке той женщины, которая выходила вместе с Дабней из банка после того, как забрала содержимое ячейки, у нее в сумочке проступал какой-то прямоугольный предмет. «Подожди-ка, ты полагаешь, Дабней что-то записал на эту видеокамеру и положил кассету в ячейку банка?» «Да, уверен в этом. И к этому времени, невероятно порядок и аккуратность его уже больше не волновали, поэтому целлофановая упаковка осталась в сумке». В этот момент они услышали шум подъехавшей машины. Быстро убрав сумку с видеокамерой на место, Деккер выглянул в окно и увидел, как из внедорожника вышли пять женщин. Через минуту они уже входили в дом. Еще через какое-то время в дверях библиотеки показалась Элли Дабни. «Никак не ожидала, что вы вернетесь», – устало произнесла она. У нее за спиной появилась Джулис. «В чем дело, мама?» «Просто у нас возникли кое-какие вопросы», – сказал Деккер. «Вы что-нибудь выяснили?» – спросила Джулис относительно папы. «Мы продолжаем работать, уклончиво», — ответил Деккер. Элли села в кресло, и через минуту Сисси принесла чашку чая, от которой шел пар. Передав чашку Элли, она украдкой взглянула на Деккера и поспешно покинула библиотеку. Джулис подсела к матери. «Какие вопросы?» — рассеянно промолвила Элли. Деккер уселся напротив нее. «Ваш муж добился успеха в жизни?» «Да, добился», — резко произнесла Джулис. «И что с того?» Амас не отрывал взгляда от Эллис. «Когда вы поженились, он работал в АНБ?» «Верно. Уолтер проработал там около десяти лет, поступил на службу прямо после окончания колледжа. свое дело он открыл в годовщину нашей свадьбы». Она слабо улыбнулась. Сказала, что это хорошая карма совершить крутой поворот именно в этот день. Дети были ещё маленькими, Натали вообще была совсем крошкой. «Какое это имеет отношение к тому, что случилось?» Мы стараемся установить определенные моменты, связанные с этим происшествием, и на первом месте связь между вашим отцом и жертвой. «Я же говорила вам, что мне ничего в голову не приходит», — сказала Элли. «Натали говорила с вами», — Амос пристально посмотрел на нее. «О чем?» «Об игорных долгах своего мужа». «Нет, я не говорила», — это уже сказала сама Натали, стоящая в дверях библиотеки, еще в пальто с бокалом белого вина в руке. Элли оглянулась на свою младшую дочь. «Игорные долги, Натали? О чем он говорит?» угрюмо посмотрев на Декера, женщина прошла в библиотеку и плюхнулась в кресло. Отпив глоток вина, она сказала, «Ладно, а почему бы и нет, черт побери? Наверное, недостаточно того, что сегодня мне пришлось смотреть на мертвое тело отца». Выпрямившись, она залпом осушила бокал и сказала, «У Корбита были игорные долги, огромные. Его кредиторами были очень плохие люди. Они угрожали убить нас, и это были не пустые слова». Я позвонила папе и попросила о помощи. Остановившись, Наталья отвернулась. Элли ошеломленно посмотрела на Деккера. «Я ничего не понимаю. Чтобы достать деньги и расплатиться с долгами своего зятя, ваш муж украл секретные материалы, представляющие государственную тайну, и продал их». «Что?» Элли медленно поднялась на дрожащие ноги. Скочив с места, Джулис подхватила мать под руку. «Что это за бред? Папа упал в секреты! Чушь собачья!» «А как ему еще удалось достать 10 миллионов долларов?» – поинтересовался Амос. Побледнев, Джулис уставилась на сестру. «10 миллионов долларов? Это правда?» Натали безучастно посмотрела на старшую сестру. «Как ты думаешь, черт возьми, почему я развожусь с этой скотиной? Потому что он больше не устраивает меня в постели?» «Ты попросила папу достать 10 миллионов долларов?» – воскликнула Джулис. «А к кому я еще могла обратиться?» – выкрикнула в ответ ее сестра. «Неужели ты не понимаешь, эти люди собирались убить Корбита, меня и Наташу, ясно? Моя дочь должна была умереть, у меня не было выбора!» На громкие крики прибежали остальные сестры. «Черт возьми, что здесь происходит?» – воскликнула Саманта. «Эта сучка, твоя сестренка, заставила отца пойти на предательство, чтобы расплатиться с игорными долгами своего импотента мужа, вот что!» – крикнула Джулис. Кровь схлынула с лиц сестер. «Что?» – дрогнувшим голосом спросила Аманда. «Как ты могла, Над...» произнесла Джулис, и по щекам у нее потекли слезы. «Я не знала, что папа украдет государственную тайну», – бесцветным голосом промолвила Натали. «Послушайте, я... я даже не думала». «Вот уж правда ты не думала в гневе», – произнесла Джулис. «Ты никогда не думала ни о ком, кроме себя. А теперь мы знаем, почему папа покончил с собой, потому что стыдился того, что сделал, того, на что ты его толкнула». Все это время Элис стояла, молча уставившись в пол. декер внимательно наблюдал за ней. «Миссис Дабни, мы могли бы поговорить с глазу на глаз?» Он окинул взглядом дочерей. «По-моему, это будет более продуктивно без театральных эффектов». «Без театральных эффектов?» воскликнула Джулис. «Сукин сын! Черт побери, кто дал вам право?» Развернувшись, Элис отвесила дочери за трещину. «Заткнись!» Схватившись за щеку, ошеломленная Джулис отпрянула назад. «Но мама...» начала была Натали. «Всем больше ни слова», — сказала Элли. «Уходите, просто убирайтесь отсюда, идите куда хотите, напейтесь, мне все равно. Просто выйдите из комнаты, живо!» Обиженные и оскорбленные сестры медленно покинули комнату, мрачно поглядывая на Декера и Джеймисон. Как только за ними закрылась дверь, Элли обессиленно упала в кресло. Выждав какое-то мгновение, Амос сказал. «Так что теперь вопрос встает так, это был разовый случай или нет?» «Что вы имеете в виду?» – не глядя на него спросила Элли. «Вашему мужу удалось относительно быстро найти покупателя на секреты. Если бы он не занимался шпионажем в прошлом, здравый смысл подсказывает, что он не смог бы этого сделать. Но если раньше он уже продавал секреты, у него мог быть наготове покупатель. Прослеживаете логику?» Элли медленно кивнула. «Логику я вижу, но не могу поверить, что она применима в данном случае. Мой муж был патриотом своей родины, он ее ни за что не предал бы». «Однако именно это он и совершил», — возразил Деккер. «Только ради того, чтобы спасти свою дочь», — выпалила Элли. «Лишь эта причина могла толкнуть его на подобный шаг. Уолтер совершил это ради своей семьи. И тем не менее, этот поступок остается предательством. А нам необходимо установить, совершал ли ваш муж подобное прежде». «Я не могу в это поверить». «Значит, вы не сможете нам помочь?» — спросила Амас. «Я ничего не знала о делах Уолта, я вам это уже говорила. Если он действительно похищал секреты, наверное, об этом мог знать кто-нибудь у него на работе. Но как раз по этой причине у них там всякие проверки и отчетность. Уолтер говорил мне об этом». Деккер оглянулся на Джеймисон. «Нам следовало раньше проверить это». Сотрудники ФБР встали. «Приносим извинения за то, что вынуждены были подвергнуть вас этому всему», — сказала Алекс. «Я никак не предполагала, что может быть еще хуже», — Элли помолчала. Но сейчас стало еще хуже. Они ушли, а она осталась сидеть, уставившись в пустоту. Возможно, это было все, что у нее осталось.